Глава тридцать четвертая. Важная. Аня. «Я разговаривала с женщиной из соседней палаты», — понижает бабушка голос и почему-то оглядывается. «У нее сын какой-то банкир. Ты знаешь, сколько стоит пребывание здесь за сутки?» «Бабуль, разве это важно?» Стараюсь ее успокоить, а сама замираю, готовясь услышать сумму. «Пятьдесят тысяч в день», — сообщает мне бабушка. Мы на эти деньги раньше втроем месяц жили. Я буду просить, чтобы меня перевели в палату попроще или выписали как можно скорее. Бабуль, успокойся, пожалуйста. Я пересаживаюсь со стула к ней на кровать и кладу голову на плечо. Алексей все равно не позволит, а врачи сделают, как он скажет. «Анна! Анна!» Ее голос становится профессионально патетичным. «Не нужно мне врать! Мужчины не тратят подобные суммы денег на коллег!» «У вас отношения?» «Ба!» «Я вздыхаю. Ты права. У нас отношения. Непростые. И Ксюша сейчас не с милой. Она с Алексеем в зоопарке. Я тебя обманула». «Какой кошмар!» Качает она головой. «А как же Никита?» Отстраняется и строго на меня смотрит. «Сколько Алексею лет?» «Тридцать шесть». Отзываюсь, краснея под ее осуждающим взглядом и игнорирую первый вопрос. «Это настоящая пропасть, Аня!» — всплескивает она руками. «Тринадцать лет!» «Я не знаю, что тебе сказать. В моей молодости это называлось пойти по рукам!» «Бабушка!» Совершенно не ожидая таких определений, я подскакиваю на ноги. «Я думала, что хотя бы ты меня не разочаруешь, как твоя мать! Двое детей и ни одного мужа! Господи!» «Да я со стыда сгорала, пока она тобой беременная ходила!» Повышая голос, бабушка осекается, а браслет на ее запястье начинает мигать красным экраном. Приляг. Проглотив обиду, я бросаюсь к ней и помогаю поставить подушку. «Пожалуйста, не переживай за меня». Присаживаюсь на корточки возле кровати и жду, пока бабушка повернет на меня голову. «Если со мной что-то случится, на тебе сестра будет», — выдает она обвиняющим тоном. «Ты мне это говоришь каждый день последние шесть лет». Вздыхаю я. Нет смысла повторять. А Алексей, он очень сильно нам помогает. Он обязательно найдет тех, кто звонил тебе. «Я уверена, что это школьники», — отмахивается она. «Последнее время совсем страх потеряли». Мы синхронно поворачиваем головы на звук открывающейся двери. «Так», — в палату уверенно заходит немолодой мужчина в белом халате. «И почему вы снова нервничаете?» — строго смотрит на бабушку. «У нас компьютер показывает пульс 110». «Давайте, заканчивайте посещение. Медсестра принесет укольчик, не будем пока рисковать». Эта встреча оказывается для меня морально слишком тяжелой, поэтому я с облегчением обнимаю свою родную женщину за плечи, обещаю скоро прийти еще и спасаюсь бегством от ее неудобных вопросов. На первом этаже больницы в аптеке покупаю два теста на беременность и прячу их поглубже в сумочку. Слезы подкатывают и жгут глаза. «Господи, я действительно идиотка». И бабушкины норовоучения вполне справедливы, вот только совершенно бессмысленны. А еще это безумно обидно. Допуская пусть даже маленький шанс беременности слышать от самого близкого человека перспективы своего положения. И я не осуждаю бабушку. Ни одна женщина, вырастившая в одиночку ребенка, не пожелает своей дочери повторить этот непростой путь, когда вот так банально даже страшно заболеть. В голову закрадывается следующая мысль, от которой меня начинает потряхивать. А если с Бариновым что-то случится? У человека с такой властью, охраной и количеством денег обязательно должны быть враги. Все душевные терзания по поводу потенциальной беременности меркнут перед желанием поскорее увидеть Алексея и сестру. Я понимаю, что это все больница. После них всегда впадаешь в меланхоличные размышления. Поэтому всю дорогу до зоопарка борюсь с приступами подступающих слез и вылетаю из машины, едва она останавливается. С вами все хорошо. Заботливо интересуется мой водитель. Да, киваю ему. Спасибо. Все хорошо. А вы можете узнать, где сейчас Алексей? Конечно. Отвечает мужчина и общается с кем-то по переговорному. Центральная аллея, отвечает мне, лавочка возле аптечного пункта. Спасибо. Киваю я ему и разгоняюсь в сторону входа в зоопарк. Эй, с улыбкой кликает меня водитель. Билет забыли, машет им в воздухе. Я возвращаюсь к машине. Спасибо, кивая мужчине, забыла. Пройдя основную часть аллей и завернув за центральный фонтан, я становлюсь свидетелем совершенно фантастической картины. Баринов сам обрабатывает коленку Ксюши и дует на ранку, когда моя сестрица начинает верещать. Утреннее чувство счастья снова возвращается, заполняя меня эйфорией и глупой надеждой, что ради женщины, с которой просто спят, не будут любить ее родных особенно за глаза, не зная, что она видит. «Привет!» Я подхожу к сладкой парочке и сажусь рядом на лавку. «Ты даже полетать успела!» Треплю сестру по голове. «Я споткнулась!» Обиженно тянет она. Смотрю на Баринова, как тот театрально подкатывает глаза и закрывает баночку с антибиотиком. «Понятия не имею, как справляются женщины», понижает он голос. «Лично я за два часа выжат, как лимон. А представь, хихикую я, если их двое или трое...» «Чур меня!» — фыркает Алексей. «Ну что?» — спрашивает Ксюшу. «Теперь в кафе?» «Да!» — соглашается она и вдруг неожиданно резко бледнеет. «Нюта!» — шепчет испуганно. «Меня, кажется, тошнит!» Нагибается за лавочку и издает булькающие звуки. «Что вы ели?» Я достаю из сумки влажные салфетки и наклоняюсь к сестре. «Вату?» Молочный коктейль. Сдвигает на переносице брови баринов. «Да больше и ничего!» Я вытираю губы притихшей Ксюхе и, проведя пальцами по ее щеке, понимаю, что она горячая. «Леша!» — испуганно смотрю на него. «У нее температура. Нужно срочно ехать домой. Кажется, вы отравились!»